Тем временем обе парочки благодушествовали в своей беседке, ведя приятный дружеский разговор. Джосс был в ударе и величественно помыкал лакеями. Он сам заправил салат, откупорил шампанское, разрезал цыплят и съел и выпил большую часть всего поданного на стол. Под конец он стал уговаривать всех распить чашу аракового пунша. «Все, кто бывает в вокс холле заказывают араковый пунш», Человек аракового пунша. Араковый пунш и положил начало всей этой истории. А чем, собственно, чаша аракового пунша хуже всякой другой причины? Разве не чаша синильной кислоты послужила причиной того, что прекрасная Розамонда покинула этот мир? И разве не чаша вина была причиной смерти Александра Великого? По крайней мере, так утверждает доктор Лэмприер. Таким же образом чаша пунша повлияла на судьбы главнейших действующих лиц того романа без героя, который мы сейчас спишем. Она оказала влияние на всю их жизнь, хотя большинство из них не отведало из нее и капли. Молодые девицы не притронулись к пуншу. Осборну он не понравился, так что все содержимое чаши выпил Джосс, этот толстый гурман. А следствием того, что он выпил все содержимое чаши, явилась некоторая живость, сперва удивившая всех, но потом ставшая скорее тягостной. джос принялся разглагольствовать и хохотать так громко, что перед беседкой собралась толпа зевак, к великому смущению сидевший там ни в чем не повинной компании. Затем, хотя его об этом не просили, Джосс затянул песню, выводя ее необыкновенно плаксивым фальцетом, который так свойственен джентльменам, находящимся в состоянии подпития, чем привлек к себе почти всю публику, собравшуюся послушать музыкантов в золоченой раковине и заслужил шумное одобрение слушателей. «Браво, толстяк!» — крикнул один. «Бис, Дэни Ламберт!» — отозвался другой. Ему бы по канату бегать при такой комплекции», — добавил какой-то озорник к невыразимому ужасу девиц и великому негодованию мистера Осборна. «Ради бога, джос пойдем отсюда!» — воскликнул этот джентльмен, и девицы поднялись с места. «Стойте, душечка моя любезная, разлюбезная!» — возопил джос теперь смелый, как лев, и обхватил мисс Ребекку за талию. Ребекка сделала движение, но не могла вырвать руку. Хохот в саду усилился. Джосс продолжал колобродить, пить, любезничать и распевать. Подмигивая и грациозно помахивая стаканом перед публикой, он приглашал желающих в беседку выпить с ним по стаканчику пунша.